От выстрела до выстрела. В багажнице Москвы у нас была вещь путешествовать нужная, но ее скрипя в сердце в Вашингтоне пришлось отложить. Фоторужье. Это телеобъектив, фотокамеры, оборудованные для удобства прикладом и спусковым механизмом. Этой штукой снимает все, к чему трудно приблизиться, зверей, птиц и людей, если не хочет беспокоить близким присутствием. Владелец ружья не раз убеждался в удобствах этой, правды немного громоздкой системы. Но в Вашингтоне, как только ее увидели, в один голос сказали «С ума сошел! Тебя кокнут, не успеешь даже поднять эту штуку! В порядке самозащиты кокнут!» Прислушаться было к чему. Владелец фоторужья вдруг особенно ясно увидел «Инструмент очень сильно напоминал хороший боевой автомат!» В момент укладки дорожного снаряжения в комнату сбежал младший стрельников «Папа!» «Опять стреляли!» Мы кинулись к телевизору. Пожилой комментатор, не скрывая волнений, говорил, только что на предвыборном митинге в городке Лорел стреляли в губернатора Алабамы Уоллеса. Журналисты в Америке очень оперативны. Тотчас же мы увидели митинг в торговом центре говорящего губернатора, сумятицу, и вот уже кандидат в президенты распростерт на земле. Крупным планом искаженный болью лицо. И еще лицо крупно, тоже искаженное болью, полицейские избивают белокурого парня. В мгновение выстрела было коротким. Обычный ход киноленты делал его почти незаметным. Но техника может все. Нужные кадры остановили, увеличили до предела. И вот мы видим руку с поднятым пистолетом. Видим у волоса, глотнувшего воздух открытым ртом. Телекомпания, счастливая обладательница сенсационной пленки, показала сцену убийства еще и еще. Утром к драматическим кадрам добавились новые, удрученные горем лицо отца. Мой сын был хорошим, спокойным парнем. В телестудиях спешно были просмотрены кинопленки всех претендентов на президентский пост. Опять сенсация. Белокурый парень в очках оказался на каждой пленке. Поначалу думали, парень метил в откровенно российскую личность. Теперь было ясно, искал удобного случая, Убить любого из президентов. Зачем? На этот вопрос, уже в тюрьме, 20-летний Артур Бренер ответил спокойно: Теперь хоть что-то в жизни я сделал. В который раз Америка содрогнулась. В телевидении и газеты в эти дни вели счет знаменитым убийством. Вспомнили братьев Кеннеди, Мартина Лютера Кинга, теперь голос А завтра заглянули назад поглубже. Оказалось, стрелять президентов в Америке дело обычное. Традиционные. Покушались на Рузвельта, с галерки Конгресса стреляли в Трумэна. Президент Уильям МакКинли в 1901 году был застрелен в упор. Стрелял человек, которому президент протягивал руку, здороваясь. Говорили газеты о Линкольне. За сто лет 1865 года каждого третьего президента Соединенных Штатов покушались убить. И каждый пятый убит. Газеты гадали, как лучше сберечь политических лидеров. Вывод такой. Время рукопожатия и открытых общений с людьми кончилось. Если на митинг пускать даже одних полицейских и одетую в штатской платье охрану, гарантии безопасности все равно нет. Остается одно лишь средство общения — телевидение. Но в эти дни говорили не только о крупных личностях. Напомнили об убийствах ежедневных и ежечасных. Ограбление, месть, расистская ненависть, подозрительность, конкуренция, убийство и желание просто убить, убийство, чтобы прославиться, убийство из-за привычки к убийствам. Мотивов много. Примеров тоже. В Чикаго бывший моряк Ричард Спек убил восемь медицинских сестер. В столице Техаса Остине московский катинец Чарльз Уитман с башни университета щелкал людей на площади, как воробьев, 14 раненых, 40 убитых. У дома писателя, автора детективных романов Джесси Форда, поселок Хамбольд в штате Теннесси, остановился автомобиль. Писатель вышел и выстрелил, и убил невинного человека. Мотив? У меня было подозрение, что хотят застрелить сына. Перечислять все это можно до бесконечности. Мальчишки в Нью-Йорке убили продавца в магазине за то, что подал им не тот пирог. В Чикаго, в автобусе. Гражданин с помощью выстрелов уговаривал водителя остановиться там, где гражданину хотелось выйти. Пишут, в водителя не попал, но ранил нескольких пассажиров. В мелкой дорожной ссоре муж застрелил жену. Домовладелец схватил винтовку и уложил человека, рассеянно кинувшего коробку от сигарет, на чистый лужок перед домом. Стрельба идет в школах. В городе Балтиморе после одной перестрелки полиция отобрала у школьников 125 пистолетов. Сами блестители законности держат оружие на готове. Два любопытных факта. В дом к одному известному вашингтонцу постучались два репортера. Открывший дверь хозяин стоял с пистолетом. Кто же во всеоружии встретил гостей, не предупредивших о визите? Председатель Верховного Суда США Уоррен Бергер. Об этом символическом эпизоде много писали. Куда же дальше? Сам верховный судья с пистолетом. До выстрела в доме большого судьи не дошло. Но бывает, что даже официальное правосудие вершится с пистолетом в руках. Вот заметка из таймом. В зале Детройтского дома правосудия адвокат, доказывая невинность подзащитного, прибег к довольно необычному аргументу. Вытащил из кармана пистолет и направил его на судью. У судьи в тот день не оказалось револьвера, который обычно он носит всегда с собой. Но трое полицейских, успев выхватить оружие, застрелили адвоката. Показывая время от времени лежащего в постели волоса, тот мучительно улыбался, я, продолжая борьбу, телевидение и газеты так истят обсуждали проблему. Назывались не только убийства, но и множество преступлений, совершенных под прикрытием пистолета. В парке под Вашингтоном Жену изнасиловали на глазах привязанного к дереву мужа. Действует клуб «Двенадцати». В него принимаются те, кого грабили не менее двенадцати раз. Нашли рекорд. В Балтиморе живет человек, ловчонку которого грабили сорок раз. И тут же, почти со смешком, под заголовком «Не повезло» свежая новость. Утром у Эдварда Фримена на пути в магазин отняли четыре доллара. В полдень с угрозой пристрелить отняли торговую выручку. Вечером от полицейского участка, куда Фриман пришел заявить, угнали его машину. Это ежедневная хроника. А вот статистика. За семь месяцев 1972 года почти миллион американцев стали жертвами нападения со стороны грабителей, насильников и убийц. Только в Нью-Йорке за семь месяцев 1972 года было совершено 1155 убийств. Несколько сот изнасилований и несколько десятков тысяч грабежей с применением физической силы и оружия. За последние 10 лет число убийств по стране в целом возросло на 70%, изнасилований на 113%, вооруженных ограблений на 212%. Что за этими цифрами? Прежде всего, страх населения. В каждом городе есть районы, где люди по вечерам не рискуют выйти на улицу. Женщины боятся входить в лифт с незнакомым мужчиной. Секретарсты и стенографистки городских учреждений в Вашингтоне, задержавшиеся на службе до темноты, боятся перебежать улицу до стоянки такси, даже если стоянка находится наискосок от здания Конгресса. Страх не оставляет людей дома. Пожалуй, одна из самых процветающих сейчас США отрасли и промышленности – изготовление китроумных замков и электронных приборов, поднимающих тревогу. Многоквартирный дом, в котором расположен корреспондентский пункт «Правды», охраняет восемь телевизионных камер. Восемь экранов, расположенных перед глазами двух постоянных дежурных, показывают, кто где идет. В двери каждой квартиры вмонтирована сирена. С наступлением темноты по коридорам дома ходит дюжи окранник, вооруженный пистолетом и деревянной дубинкой. В руках у него портативный радиоприемник-передатчик для вызова подкрепления но за дверями, чудо-замками и сиренами все время не просидишь. Полиция советует, выходя на улицу, кладите в карман хотя бы десятку откупиться от уличного грабителя. Иначе он разобьет вам голову. Расчет число курсов, где безусы парни седые матроны с одинаковым усердием изучают искусство карате и дзюдо. Не дремлет реклама. Женщинам предлагают носить на запястье руки Изящный полицейский свисток от сумки, пульверизатор с ядовитым газом, размером чуть больше тюбика, губной помады. Джентльменам рекомендуют тяжелую трость, а лучше пистолет, носящий таинственные, щекочущие нервы названия «Субботний, вечерний, специальный». В дни драмы Уоллеса опять поднялась волна протестов против свободной продажи оружия. Сообщались цифры. У населения США в данный момент 110 миллионов единиц огнестрельного оружия, из них 45 миллионов револьверы. Ехать в гусь вооруженных людей с фотокамерой, покорившей на автомат, было, конечно, рискованно. Но за дорогу сами мы слышали выстрелы лишь два раза. Тревожный и нехороший выстрел грокнул ночью на горной дороге штата Вайоминг в узком лесном проеме. Мы резко затормозили, но вдруг услышали вполне миролюбивый голос. — Не бойтесь, это я стрелял. Винтовка спрятана. В свете фар у дороги стоял бородатый пожилой человек. Понимая деликатность момента, старик держал руки кверку по фронтовому. Оказалось, стрельнул старик себя подбодрить. Дорога была глухая, машина сдала, старик не знал, что с ней делать, и стрельнул, пугаясь, окружавшей его темноты. Мы помочь не могли и уехали с обещанием на ближайшей колонке о нем рассказать. И один раз мы видели руку, державшую пистолет. В штате Техас нашу машину резко прижал к обочине полицейский. Документы. Мы оба послушно полезли в карманы. Только один. Рука полицейского рванула у пояса пистолет. Молодой, не слишком опытный малый, кого-то ловил и подумал, что двое вместо бумаг могут достать оружие. Пробежав глазами наши листки, полицейский сунул свой пистолет в кобуру. Двое красных в Техасе были ему не страшны. Он почувствовал себя даже в некотором роде неловко. Неужели из самой Москвы? Не берите хишкайкеров. Хишкайкеры — это те, кто голосует возле дороги. Адрес, куда подвезти, обычно написан на обломке картона. Я в Аризону. Мне до Нью-Йорка. Соблазн иметь собеседника в автомобиле очень велик. Для журналиста это, возможно, лучшая ситуация — откровенно поговорить. Человек едет с тобой полдня, к вечеру вы расстанетесь — и потому разговор идет без оглядки. Но прошло время, когда в Америке можно было без риска сажать человека в автомобиль. Случайный пассажир может убить водителя, чтобы уже за рулем доехать в Аризону или Нью-Йорк. Сколько собеседников из-за этого потеряли? Не берите. Этот совет мы слышали всюду. В штате Миссисипи предупреждение было оформлено в виде дорожного знака. Район тюрьмы. Не берите хичхайкеров. В газеты к портрету Олеса мы видели всю дорогу. Лежа в постели, бедняга селился улыбаться. Улыбалась жена губернатора, но это были улыбки для публики. В колонках под снимками газеты со ссылками на врачей обсуждали, будет ходить волос, или же пули пригвоздили его к постели до конца дней. О стрелявшем и вообще о стрельбе поминалось уже мимоходом. Благородные страсти изъять оружие из продажи угасли. В городе сан те Мы зашли в магазин, витрину которого украшали две пушки, крупнокалиберные пулеметы, уложенные красивыми горками, гранаты и лимонки. Магазин был большой, в нем вполне поместилась бы парочка танков. У прилавка, где были разложены пистолеты, стояли две женщины и человек шесть мужчин. Молодой продавец с волосами и бородкой Иисуса Христа держал на ладони отливавший синевой пистолет. Из этого он стрелял. Отличный бой. Имя Уолоса названо не было, но все понимали, о чем разговор. И такого рода реклама никого не смущала. Пистолеты продавали, чтобы стрелять, отчего же не сказать, что эта штука не подведет, и не сослаться на то, что известно всем. У нас на глазах два пистолета купили. Мы объявили сразу, что покупать ничего не будем, но хотели бы посмотреть, если можно. Журналисты? Пожалуйста. С десяток пистолетов разных систем продавец положил на прилавок. Тут был знакомый по кинофильмам массивный кольт, была вполне боевая игрушка для маленькой женской руки и была штука, из которой не то что человеческий череп, танк продыряешь. Цены различные, весьма доступные — 110 долларов, умеренные в 200-300 долларов. Тяжеловес, украшенный перламутром, стоил полтысячи долларов. У стойки редко стояли винтовки с оптическими прицелами и с простыми мушками. Мы подержали в руках одну. Можно убить оленин, а можно и человека. Продавец улыбнулся. Само оружие не стреляет джентльмены. Убить можно и кирпичом. Однако в не кирпич кинули. Продавец вежливо улыбнулся. Нам было показано те, что имел в магазин вплоть до стрелялки газом, замаскированный под авторучку. Лучшее средство пораняться. Направляйте в лицо, и пару часов нападающий будет лежать. А нападать с этой штукой разве нельзя?» Продавец вязливо улыбнулся. «В Асфальтонии мы завели разговор об оружии и торговле оружием с человеком, который проблему хорошо знал. Сделать что-нибудь трудно. Во-первых, фабриканты оружия, у них огромная производство. Во-вторых, много американцев запрет не одобряют. Люди считают, грабитель, убийца, все равно оружие раздобудет. А чем защищаться? Возьмите наш запад. Там сами видели ферму от фермы полдня езды. Какая полиция защитит человека? Только сам. Ну и структура жизни. Много вражды. Бедный враждует с богатым, черный с белыми. Оружие — часть нашей жизни. Вот не пугайтесь, пожалуйста. Наш собеседник полез в карман и положил на стол небольшой старенький пистолет марки «Беретта». Нашел все время, зарегистрирован. За 8 лет, правда, ни разу не выстрелил. И жена носит. Временами, кажется, мы привыкли. Уж куда, как не сильная спрятка. Кеннеди, Кинг. А что изменилось? У нас сенсации забываются скоро. Пистолет был спрятан в карман, а разговор закончился полушуткой. От выстрела до выстрела. Сеневи, -э как говорят французы.